«Что вы это им сказали? И при ней!» — испуганно вскрикнула Соня. «Сидеть со мной! Честь! Да ведь я бесчестная! Я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!» «Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так!» — прибавил он почти восторженно. А пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь. И в то же время знаешь сама, только стоит глаза раскрыть, что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. «Да скажи мне, наконец» проговорил он почти в выступлении. «Как эдак и позор, и такая низость в тебе рядом с другими, противоположными и святыми чувствами совмещаются! Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!» «А с ними-то что будет?» — слабо спросила Соня страдальчески взглянув на него, но вместе с тем, как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее. Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно, у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, И до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила. Смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него. Но он понял вполне, до да какой чудовищной боли истерзала ее и уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные маленькие дети-сироты, и эта жалкая полусумасшедшая Екатерина Ивановна со своей чехоткой и со стуканьем об стену головой. Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня со своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос, почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду. Конечно, он понимал, что положение Сонии есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но это та самая случайность. Это некоторая развитость, и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Ведь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически. Настоящий разврат еще не проник ни одной укапли в ее сердце. Он это видел. Она стояла перед ним наяву. «Ей три дороги», — думал он. «Броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или...» «Или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительней. Но он был уже скептик. Он был молод, отвлеченен, и стало быть жестоко, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее. «Да неужели же это правда?» — воскликнул он про себя. «Неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется, наконец, в эту мерзкую смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось?» Неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порог уже не кажется ей так отвратительным? «Нет, нет, быть того не может», — восклицал он, когда Вечесони. «Нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и они, те...»